Глава пятая. Хаксли. «Дэйв то не на линии», — сообщает Карло, постучав по двери в мой кабинет. «Соединим». Приказываю я, а затем поворачиваюсь к Джей Пи. «Брат, будь добр, выйди». Он качает головой. «Предпочитаю остаться и послушать этот разговор». Когда он не делает попыток подняться, я понимаю, что он не шутит. Закатив глаза, поднимаю трубку. Дейв, рад тебя слышать». «Здоровую сердечным тоном. Как дела?» Все отлично. Вчера вечером мы с Элли обсуждали планы, и она настаивала, чтобы я выяснил, нет ли у твоей невесты аллергии или какой-то нелюбимой еды. С тех пор, как Элли забеременела, она не может находиться в помещении, где есть картофель фри. Она его на дух не переносит. А вот картофельные чипсы — это да. Я такого не понимаю, но давно смирился». «Хороший вопрос. Без шуток. Отличный вопрос». Если бы мы находились в альтернативной реальности, и я действительно был обручён с беременной женщиной, наверное, у нее могли бы быть какие-то странности беременных. Возможно, она тоже не могла бы находиться рядом с какой-то едой, но поскольку у меня нет беременной невесты, у меня нет ответа на вопрос Дэйва. Однако я все еще рассчитываю на Лотти, хотя от нее нет никаких вестей. Я знаю, что она получила цветы, и я запросил подтверждение доставки, так что она должна была связаться со мной. По крайней мере, так утверждает самовлюблённая часть моего разума. И я продолжу придерживаться этой версии, потому что видел, что она заинтересована, и ей нужна помощь. Мне же просто нужно найти правильный способ добиться ее согласия. И чтобы получить желаемое, я совсем не против сыграть нечестно, что вполне очевидно, учитывая, в каком затруднительном положении я нахожусь. Поэтому вместо того, чтобы ответить про аллергию, Я поведаю о ее вкусах. Ведь если сообщу о том, что, как я знаю, она ест, тогда гарантированно не заставлю ее съесть что-то, на что у нее может быть аллергия. Никаких аллергий, о которых мне известно. Хвала небесам за то время, что мы вместе, аллергических реакций не было, то есть я не замечал». Дэйв смеется: «Я ничего такого тебе не портила свидания, а?» «Мне точно от его жизнерадостного тона». И того, как непринужденно он разговаривает, как будто ведя дела, он понятия не имел, что такое юмор, а когда у меня появилась беременная невеста, сразу преобразился в счастливого будущего папашу, который щеголяет в новых New Balance 409 и наслаждается жизнью вовсю. Да, у нас такого не случалось, к счастью, но я знаю, что сейчас она с ума сходит по бурито боулам Вчера как раз принес я один из Чепотли. «Не ложь, а правда, и она с радостью поглощала его». «С ума сойти! В последнее время Элли тоже обожает Чепотли. Мы ели у них вчера вечером. Может, нам просто стоит заказать там ужин? Знаю, Элли упоминала, что хочет приготовить что-нибудь из кухни Южан, но в последнее время она очень устает, а так мы сможем облегчить ей жизнь. Ты знаешь, что именно из Чепотли любит твоя девочка?» «Это я точно знаю». Улыбаюсь, и впервые с того момента, как взял трубку, вспоминаю, что Джей Пи сидит напротив. Руки скрещены на груди, одна нога закинута на другую, а на лице широкая улыбка. Он явно наслаждается моим затруднением. «Да, я знаю, что ей нравится», — говорю я, поворачиваясь к нему спиной. «Она предпочитает бурито боул Джей Пи хмыкает. «Отвали, братец». Курица, черные бобы, салат, и она очень любит гуакамоле. Она всегда волнуется, потому что оно стоит дополнительных денег, но ты же понимаешь... Делаю глубокий вдох. Что моя детка хочет, то она получает. Джей Пи фыркает. Ощущаю, как от смущения начинает гореть шея. Знаю, позже мне это еще припомнят. «Отлично!» — произносит Дэйв. Он растягивает слово, будто записывает. «А что насчет тебя?» Вот во что превратилась моя жизнь. Я диктую другому мужчине свой заказ из Чипотли, но не просто мужчине, а мужчине, с которым я хочу заключить сделку. Мы больше не говорим о делах, не ведем себя как акулы бизнеса, нет. Мы обсуждаем заказ в чепотле. Диктую ему свой заказ, и тут он спрашивает. «А вы, ребята, любите чипсы?» «Обожаем», — отвечаю я. На самом деле, вчера вечером я собирался взять эти чипсы домой и съесть их в своей комнате, глядя на бассейн и размышляя о жизни. Но лоть стащила их в качестве прощального подарка до того, как я успел остановить ее. Мне бы разозлиться, но меня это лишь позабавило. Не помню, чтобы женщина когда-нибудь проделывала со мной такой трюк с чипсами. «Отлично, тогда я обязательно закажу побольше. Сейчас Элли одержима соленым, так что знаю, она будет довольна». «А ты уверен, что не против такого ужина? Элли, наверное, будет в ужасе от того, что мы заказываем фастфуд для гостей, но я также знаю, как ведут себя беременные женщины». «Поверь мне, лоти будет в восторге». «Лотти, мне нравится это имя», — говорит Дейв. «Ты впервые произнес его, сокращенное от Шарлотты?» «На самом деле, от Лиззи Лотти. Чувствую на себе пристальный взгляд Джей Пи, у него явно ко мне куча вопросов». Красиво, произносит Дейв. Жду нашего знакомства. В 6 в субботу подойдет? Нет, вообще не подойдет. Было бы, кстати, если бы у меня было время найти кого-то более надежного, чем девушка, которую я сейчас преследую. Но у меня нет столько времени. Мне нужно как можно раньше произвести впечатление, чтобы заключить эту дурацкую сделку. Отлично, увидимся в субботу. До встречи. Разворачиваю кресло и, как ни в чём не бывало, кладу трубку, полностью игнорируя Джей Пи. Двигаю мышью по столу, включаю компьютер и занимаюсь входящими письмами, потому что привычная рутина обычно успокаивает меня. Джей ничего не говорит, просто смотрит на меня. Проходит несколько минут, и моя нервозность усиливается и усиливается, пока я не срываюсь. «Что?» — с вызовом спрашиваю у него. «Ничего». «Я ничего не говорил». поворачиваясь вижу его раздражающе широкую ухмылку. «Тебе не нужно говорить, я все вижу по твоим глазам». «Просто поражен, вот и все. Потому что ты не только соврал про беременную невесту, но теперь ты вырыл себе еще большую яму, сообщив Дэйву имя, и не просто имя, а ее полное имя. И ты предложил ему сделать заказ в чепотле. Ты молодец, действительно молодец, особенно учитывая, что девушка не сказала Да. Она согласится, убежденно говорю я. А ты так в этом уверен? Абсолютно. Я знаю ее слабое место, и если мне придется использовать это знание, так и сделаю. Отличный способ заставить кого-то сделать что-то для тебя, угрозы. Джейпи хлопает: Ты действительно что-то с чем-то, Хакс. Затем брат встает со стула. «Думаю, разумнее всего было сказать ему, что ты соврал». Он застегивает пиджак. «Я лишь молюсь, чтобы ты не угробил наш бизнес. Мы чертовски много работали, чтобы добиться того, что у нас есть. Думаешь, я этого не знаю?» «Я с сарказмом смотрю на него. Именно поэтому сделаю все, что потребуется, лишь бы спасти нас и исправить ситуацию». «Именно так тебе и стоит поступить», — говорит Джей Пи. «И по поводу Лотти». «Лучше бы тебе прийти с ней, потому что сомневаюсь, что вранье про ее болезнь сработает. Тебе просто предложат перенести ужин». Он прав. Я рассматривал подобный вариант, но знаю Дэйва достаточно, чтобы понять его потребность произвести впечатление. Он хочет познакомиться с моей невестой и будет продолжать приглашать нас, пока не добьется своего. «Удачи, брат. Она тебе понадобится». «Жей выходит из моего кабинета» а я откидываюсь на спинку кресла, разочарованно вздыхая. «Чёрт!» — бормочу я. Смотрю на стол и обдумываю свой следующий шаг. Очевидно, что цветы не помогли, а значит, придется играть грязно. Она возненавидит меня, но это не страшно. До тех пор, пока я могу уговорить ее прийти на ужин и не выставить меня дураком. Это все, что меня волнует. Это невероятно глупо, и любой, кто понял, что я собираюсь сделать, согласится с этим. Но отчаяние стучится ко мне в дверь, и я, черт подери, отвечаю на зов. Держа в руках шоколадные конфеты, потому что, честно говоря, не знаю, что нравится женщинам, ведь я никогда не оказывался в подобной ситуации, я иду по маленькой дорожке, ведущей к дому Лотти. Она живет в небольшом бунгало с безупречным двором прямо за углом от флэтс. Должно быть сейчас дом стоит целое состояние. Особенно он на таком хорошем участке, рядом с богатым районом. Стучу в дверь и задерживаю дыхание. «Я поняла, мам!» — слышу голос Лотти перед тем, как она открывает дверь. На ней бумажные шорты и футболка с «Роллинг Стоунс». Волосы убраны наверх, а глаза распахиваются от изумления. «Привет, детка!» — выдаю я с дьявольской улыбкой. «Я скучал по тебе!» Стиснув зубы, она спрашивает. Какого черта ты здесь делаешь? Не хочешь предложить мне войти? Нет, не хочу, грубо обрывает меня она. Похоже, мне придется попотеть. Лоти, кто там? Доносится из дома женский голос. Никто, отвечает Лотти. Я чувствую, что она собирается захлопнуть дверь у меня перед носом, поэтому делаю шаг вперед и встаю в дверном проеме, не давая ей выставить меня за дверь. Никто? «Вот так ты обращаешься со своим женихом?» — спрашиваю я. «Я думал, что значит для тебя больше». «Ты псих!» — шепчет она. «Откуда ты вообще знаешь, где я живу? Ты следил за мной? У тебя есть кто-то, кто шпионит за каждым моим шагом? Богатые люди способны на такое. Я знаю, что у тебя есть власть». Пытаясь держать улыбку, я говорю. «Ты вбила свой адрес в Google Maps. Он сохранился в разделе предыдущих поисков». О! Она медленно кивает. «Да, версия кажется правдоподобной». «Господи». «Лотти, десерт?» «Готов». «Ну, здравствуйте». Судя по тому, как сильно лоти похожа на женщину, стоящую рядом с ней, рискну предположить, что это ее мама. «И кто это тут у нас?» Прежде чем Лотти успевает сказать что-нибудь, я протягиваю руку и говорю. «Хаксли, мадам, парень Лотти». «Парень?» Удивленно вскрикивает ее мама и поворачивается к дочери. «С каких это пор у тебя есть парень?» «Три месяца», — сообщаю я. «Мы никому не говорили, хотели узнать друг друга получше, прежде чем объявлять о чем то публично. Тем более, что моя работа подразумевает огласку». «Я поражена». «Даже не знала, что Лотти с кем-то встречается». «Но какие замечательные новости!» Она протягивает руку и представляется. «Я Мора». Беру ее руку и осторожно пожимаю. «Хаксли, очень приятно с вами познакомиться». «Хаксли, о, какое замечательное имя!» «Пожалуйста, проходи. Десерт готов, и я буду рада, если ты присоединишься к нам». Протягиваю ей шоколадные конфеты. «Может, я добавлю их к вашему десерту?» Но прежде чем Мора успевает взять их, лоти выхватывает сладкое у меня из рук. С хищным блеском в глазах она сообщает. «Они мои». Ее мама смеется! Не стоит вставать между Лотти и ее сладостями. Поставлю еще одну тарелку для нашего гостя. Хаксли, проходи. Я так и делаю. Вхожу в их старомодное, но уютное бунгало, снимаю свои черные туфли Том Форд, а затем и черный пиджак. Расстегиваю пуговицы на манжетах рубашки с длинными рукавами и закатываю рукава до локтей, глядя на Лоти, которая смотрит на меня снизу вверх с ненавистью в глазах. Привет, детка! Снова говорю я, на этот раз с улыбкой. «Ты совсем спятил!» — шепчет она. «Что, по-твоему, ты делаешь?» «Веду грязную игру. Я пытался вести себя хорошо, но ты отказалась, так что теперь я здесь и планирую играть нечестно». «Почему ты думаешь, что я собираюсь тебе подыгрывать?» Она воинственно вздергивает подбородок. «Потому что я знаю, что у тебя нет работы, и ты не хочешь, чтобы твоя мама узнала об этом». Ее лицо бледнеет, и в этот момент мне становится немного не по себе. Очевидно, что у Лоти сейчас трудный период, и я наблюдал, как она боролась с совестью в чепотле, пытаясь понять, что делать. Такое поведение вызывает уважение. Но у меня нет времени на ее раздумья, и, честно говоря, мне не настолько совестно, чтобы я прекратил этот фарс. Тем более, что я в более сложной ситуации, чем она. «Собираешься шантажировать меня?» Нет, просто пытаюсь получить желаемое и не веди себя так, будто тоже не нуждаешься во мне. Ты мне не нужен, поэтому я и не звонила, ты чокнутый. Смеясь, произношу чуть громче. Я тоже скучал по тебе, детка. Почему бы вам двоим не пройти сюда? зовет Мора из кухни. Улыбаясь, я беру Лотти за руку. Она пытается вырваться, но я не отпускаю ее, и ее попытки проваливаются. Наклонившись к ее уху, шепчу. «Клянусь, я сделаю так, что для тебя игра тоже будет стоить свеч». Когда я отстраняюсь, на секунду ее округлившиеся от удивления глаза встречаются с моими, а затем я тяну ее за руку в сторону кухни. Мора поворачивается и ставит тарелку на маленький стол на четыре персоны. Он расположен под большим окном, из которого открывается вид на ухоженный задний двор. Листья деревьев и старая оштукатуренная стена закрывают жильцов дома от соседей. «Джефф сегодня работает допоздна, поэтому мы с Лотти решили полакомиться мороженым, так как у Джеффа непереносимость лактозы». «Полагаю, Джефф — это ее муж». «Кажется, Лотти упоминала об этом», — говорю я, подыгрывая ей. «Не знаю, что бы я делал, если бы у меня была непереносимость лактозы. Я очень люблю мороженое». «Я тоже», — признается Мора. «Очень рада, что моя система пищеварения может справиться с ним. Пожалуйста, присаживайся». Сначала я выдвигаю стул для Лотти, может, у меня и нет большого опыта по части свиданий, но мне не чуждо хорошие манеры, а отодвинуть стул для своей девушки — это милый жест. Судя по выражению лица Моры, можно сделать вывод, что она согласна со мной. Когда Лотти садится за стол, я занимаю свое место и беру ложку. Ого, я как будто попал в рай, выглядит потрясающе. Я положила тебе то же, что и нам с Лотти. «Надеюсь, у тебя нет аллергии на орехи, а то я забыла уточнить». «Все в порядке». Поворачиваю тарелку. «Что здесь?» «Ванильное мороженое, горячий шоколад, рубленый арахис, немного вишневого сока, взбитые сливки, шоколадная посыпка и вишня». «Выглядит чудесно, спасибо». «Опускаю ложку в тарелку, зачерпываю большую порцию и отправляю ее в рот». «Черт, действительно вкусно». Не знаю, когда в последний раз ел мороженое, но я многое упустил. Очень вкусно. Лоти просто смотрит на меня, как будто не может поверить, что я сижу здесь, ем мороженое на кухне ее мамы и веду себя так, как будто это в порядке вещей. На самом деле именно это и происходит. Если бы я только мог слышать ее мысли. Я думаю, она просто повторяет одно и то же. Я его убью. лоти ты не голодна?» — интересуется Мора. Касаюсь бедра Лотти и говорю. Наверное, она в шоке. Не уверен, что она была готова рассказать обо мне. Я зашел, потому что думал, никого нет дома. Сжимаю бедро девушки. Прости, детка, тайное стало явным. «О, дорогая, почему ты беспокоишься?» спрашивает Лотти мама. Мы оба смотрим на лоти, которая похожа на оленя, попавшего в свет фар. «Моя репутация», — произношу я, прикрывая свою фальшивую невесту. «Не самое лучшее, но не по моей вине. Не уверен, слышали ли вы о Кейн Интерпрайзес». Мора явно шокированная. «Хаксли Кейн? Ты Хаксли Кейн?» Быстро смотрю на лоте, которая кажется сбитой с толку. «Интересно». «Да. И хотя на шестой странице пишут, что каждый вечер я выхожу в свет с новой девушкой, это неправда. Не верьте тому, что там пишут». К счастью, обо мне уже давно нигде не упоминали, потому что это не лучшим образом сказалось бы на моей истории с Лоти. «О, я никогда не верю сплетням о знаменитостях, если они не исходят от самой ходы Кодб». Мора машет рукой, как бы подкрепляя свои слова. Наконец, Лотти оживает. «Мама, ты всегда веришь тому, что пишут в «желтой прессе». «На днях ты сказала мне, что Дженнифер Энистон родила тройню и продала ее Уиллу Арнету. Мора нервно смеется. «Это была шутка. Кстати, поэтому ты так уклончиво говоришь о переезде?» Интересуется она у Лотти. «Потому что подумываешь переехать к Хаксли? Вот черт!» «С чего ты это взяла?» Раздраженно спрашивает Лотти. «Потому что, когда я искала квартиры рядом с Кэлси, то не нашла ни одной свободной. Ты вроде как избегаешь разговора на эту тему, а теперь, когда я узнала, что у тебя есть парень, «Я предположила, что ты, возможно, думаешь о том, чтобы переехать к нему». Мора поворачивается ко мне. «Не поймите меня неправильно, нам нравится, когда лоти живет здесь, но мы обрадовались ее повышению, потому что она сможет, наконец, позволить себе собственное жилье». «Интересно. Значит, ей действительно нужно где-то поселиться?» «Нет», — она сказала мне в тот вечер. «И поскольку вместо повышения ее уволили, то желание ничего не говорить маме имеет смысл». «Думаю, теперь все даже лучше». Мора хитро улыбается. «Мы с Джеффом очень хотим ходить по дому голыми». «Мама!» — возмущается Лотти. Ее лицо краснеет. Я наклоняюсь и подмигиваю. «Прекрасно понимаю, что вы имеете в виду». Прочистив горло, продолжаю. Я попросил ее переехать, но она еще не ответила. «Правда?» Глаза Моры полны надежды. «О, ничего себе! Это так заманчиво!» «Дорогая, ты собираешься сказать «да»?» Мы оба смотрим на Лотти, чей рот полон мороженого. Она переводит взгляд то на меня, то на маму. И я знаю, что она хочет убить меня, потому что если бы взглядом можно было убить, я бы уже лежал в земле. Она осторожно глотает мороженое, а затем произносит. «Не уверена. Он больше привязан ко мне, чем я к нему». А после снова запихивает в рот мороженое. Лотти, как ты могла сказать что-то подобное? восклицает охваченная ужасом Мора. И прямо в его присутствии. Да, она просто шутит, говорю я, отвлекая внимание от лоти. На самом деле именно она первая призналась в любви. Глаза Моры округляются. Ой, я не. я не знала, Мора поворачивается к лоти. Мне жаль, что ты не доверяла мне настолько, чтобы рассказать все это. Вот дерьмо, мне не нужна грустная мама. Это моя вина, быстро вставляю я. Я умолял ее молчать, хотел сохранить все в тайне. Лотти хотела открыться вам с Джеффом, но я попросил ее подождать. Пожалуйста, не сердитесь на нее. Если уж обвинять кого-то, то только меня. Моя тирада обеспечивает мне полной признательности взгляд от Лотти. Но это длится недолго, потому что она возвращается к своему мороженому и кладет в рот еще немного лакомства. «Я ценю твою честность, Хаксли!» «Господи, если бы она только знала!» «Что ж», — Мора кладет руки на стол, — «как вы познакомились?» «На прогулке», — отвечаю я, хотя Дэйву сказал другое. «Господи, какая-то непрекращающаяся ахинея! По крайней мере, на прогулке это правда». Она потерялась, и я помог ей найти дорогу домой, но перед тем, как она ушла, я понял, что мне нужен ее номер. Не мог перестать смотреть на нее. Эти зеленые глаза пленили меня. лоти смотрит в мою сторону, на ее лице написано «Удивление». Да, я уделяю внимание деталям. Я бы запомнил эти глаза, даже если бы они лишь мельком взглянули на меня. «Как мило! Лотти, ты почти ничего не говоришь!» «Потому что, говорю я, и она не успевает вставить хоть слово. И я знаю, ей нужно, чтобы я прикрывал ее, но не уверен, что она не сорвется и не разрушит нашу легенду». «Просто наблюдаю за Хаксли», — сообщает она. «Смотрю, как он ведет себя в моем мире». Она водит ложкой по тарелке. Не уверена, вписывается он или нет. «Пожалуйста, прости мою невоспитанную дочь. Лоти, это ведь твой молодой человек». Мора определенно хорошая женщина. Все в порядке, Мора. Она часто, черт подери, прикалывается надо мной. И прости за грубость. Ой, не стоит извиняться, мы не такие уж правильные. И я думаю, она научилась подобному поведению у меня. Я тоже склонна критиковать Джеффа. Мне это нравится. Особенно, когда ночью она обнимает меня и прижимается своими сладкими губами к моим». «Все это стоит того, потому что я знаю, что моя девочка любит меня. По-настоящему любит». И Оскар присуждается. Лотти встает из-за стола с тарелкой в руках. «С меня хватит. Хаксли, давай я покажу тебе свою комнату». «Очень самонадеянно», — дразню я, набивая рот мороженым. «Когда она продолжает пристально смотреть на меня, я встаю со своего места. Мора, извините, моя девочка хочет остаться со мной наедине». «Мне поставить тарелку в раковину?» Она отмахивается. «Нет, я все сделаю сама. Идите». «Спасибо». Беру лоти за руку и позволяю ей вести меня по коридору до последней комнаты слева. Она открывает дверь, затаскивает меня внутрь, а затем захлопывает за мной дверь. Я осматриваю небольшую, но очень характерную комнату. На каждой стене висят плакаты рок-групп. «От Битлз до Йеллоу и Бостон». Все представлены здесь, даже на потолке. Кровать не заправлена, одежда валяется на полу, а комод завален косметикой и средствами для лица. Мне кажется, что я перенесся на два десятилетия назад в комнату одной из моих подружек. Бардак, на стенах наклеено все, что ей нравится, и хотя в комнате нет черного света, вокруг дверной коробки натянута светодиодная лента. Эта девушка не намного моложе меня, но, честное слово, создается совсем другое впечатление. «И снова. Сколько тебе лет?» — спрашиваю я, поворачиваясь к ней. И вижу, что лоти разъярена, руки скрещены на груди, челюсти сжаты, нога постукивает по полу. Чёрт, она действительно может убивать взглядом. «Какого на самом деле черта, ты здесь делаешь?» Скажу через секунду. «Сначала мне нужно знать, сколько тебе лет». Она закатывает глаза. Не волнуйся, детка, мне 28, Не нужно звонить адвокатам. Она проходит мимо меня, ее плечо врезается в мое, когда она направляется к своей незаправленной кровати и садится. Просто не покрытый крошечными сердечками, в то время как бархатистый плед полностью черного цвета. Пытаюсь понять эту девушку, но не могу раскусить ее. Она в полном раздрае. Плакаты с рок-группами, просто не с сердечками. Неприветливая, заботится о своих родителях, рычит с другого конца стола, проглотит все, что перед ней поставят. А теперь скажи мне, какого черта ты творишь, требует Лоти. Оказываю тебе услугу, засовываю руки в карман и брюк. Значит, вранье моей маме, это услуга? Она действительно думает, что мы пара. И все благодаря моей безупречной игре, тебе бы не помешало немного поработать над своими навыками. Лоти хмурится. По времени с подразниванием мужик. Сейчас не время. Вроде в чепотле я ясно дала понять: мне это не интересно. Тебе интересно, но ты испугалась. Не знаю, что именно тебя напугало, но я заметил изменения. Я знал, что ты еще не отказалась от этой идеи, тебе просто нужна была моральная поддержка. Именно эти мы были те цветы, моральной поддержкой. Ага. А сегодняшнее представление? Это тогда что? Сегодняшнее представление — это пинок под зад. Мне не нужен пинок под зад, он больше нужен тебе. О, неужели? Я чувствую себя уверенно с учетом новой информации, потому что, судя по всему, твоя мама считает секунды до твоего отъезда из этого дома. Она также думает, что ты скоро получишь повышение, хотя на самом деле ты безработная. Не поделишься, почему она так думает? лоти поджимает губы но не отвечает мне я указываю в сторону двери или мне самому пойти и спросить у нее только собираюсь повернуться как лоти быстро спрыгивает с кровати хватает меня за руку и тянет обратно не говори ничего моей маме она садится на кровать и падает на подушки боже почему моя жизнь превратилась в кошмар все не обязательно должно быть так говорю я все можно исправить Мы можем помочь друг другу, но по какой-то причине ты не позволяешь этому случиться. «Потому что ты совершенно незнакомый мне человек», — шипит она на меня. «Ты хочешь, чтобы я стала твоей невестой, жила с тобой и, очевидно, всегда была на подхвате? У меня есть собственная жизнь и нет времени играть в твою игру для богачей». «Для меня это не игра», — оправдываюсь я. «Я облажался и пытаюсь все исправить». И тебе не придется быть на подхвате, только несколько ужинов, плюс может быть встреча на выходных. А когда я заключу сделку, можешь послать меня куда подальше. «И что я получу взамен?» — спрашивает она, приподнимаясь и опираясь на локти. «Все, что угодно. Произношу я, потому что уже нахожусь на этой стадии. Я хочу, чтобы она знала, пределов нет, потому что я еще не упоминал о беременности». «Тебе нужно где-то жить? У меня есть дом с семью спальнями. Нужна пара навстречу выпускников, и я к твоим услугам. Нужно, чтобы я позвонила этой твоей бывшей начальнице и сказал ей, что она совершила огромную ошибку, отпустив тебя? Легко. Хочешь работу? Могу обеспечиться ее». «Мне не нужна помощь с работой», — говорит она. «Чего я действительно хочу?» Лотя замолкает, качает головой и смотрит в сторону окна о она действительно чего то хочет я вижу это по ее отстраненному взгляду он полон тоски и надежды в этих прекрасных зеленых глазах скрывается то чего она по настоящему хочет пользуясь возможностью сажусь рядом с ней на кровать если я смогу пробиться сквозь ее панцирь это может стать для меня поворотным моментом лоти чего ты хочешь поверь мне я могу сделать практически все Она кусает губу, избегая смотреть мне в глаза. Потому как ее брови сходятся вместе, я понимаю, что она раздумывает, решая говорить ли мне. Вместо того, чтобы настаивать, я жду. И жду. А потом... «Хочу, чтобы у меня была возможность помочь своей сестре», — тихо произносит она. «Хочу получать удовлетворение от своей работы и чувствовать себя оцененной по достоинству». И я знаю, что с Келси у меня получится достичь этого. Она мой человек, моя лучшая подруга, и я мечтаю работать с ней. Лотти смотрит на меня. Но она не может платить мне, а мне нужно зарабатывать деньги. Чем она занимается? Я слышу уязвимость в голосе Лотти. Когда она не прячется за сарказмом, она самый бескорыстный человек, которого я знаю. Вот я с воображаемой лампой Аладдина. А она хочет помочь своей сестре. Настоящий альтруизм. Похвально. У нее своя компания по организации пространства, типа The Home Edit, но с рациональным использованием ресурсов. «Что такое The Home Edit?» — растерянно спрашиваю я. «Что-то такое, о чем я должен знать?» «Фу, мужчины!» — бормочет она, а затем продолжает. «The Home Edit посвящен организации дома, разбору вещей и истреблению хаоса. Они превращают кладовки в приятные и безопасные места, а холодильники — в шедевры. Просто потрясающий результат. Скоро Кэлси вырвется вперед и вот-вот расширит бизнес, но ей трудно справиться с деловыми вопросами. Вот где я могла бы помочь. Понятно. Внимательно смотрю на нее. Знаешь, у меня много связей. Даже моим братьям не помешал бы человек, который пришел бы к ним домой и навел там настоящий порядок. «Нашему офису тоже не помешали бы изменения. Я могу не только способствовать тому, чтобы фирму твоей сестры заметили возможные будущие клиенты, но и сделаю так, чтобы она процветала». «Нам не нужна твоя благотворительность». «Это не благотворительность. Я не могу приказать людям пользоваться ее услугами. Но, Лотти, если хочешь развивать бизнес, ты должна понять, связи значат все. Иногда достаточно одного человека». Лишь одного, потому что этот один может знать пять нужных людей, а эти люди могут знать других пятерых. В самом начале бизнес так и развивается, с помощью сарафанного радио. Я тот самый первый человек, и я знаю гораздо больше пятерых нужных людей. О чем ты говоришь? Я говорю, что хочу помочь тебе. Как мне заставить ее поверить мне? Как насчет такого? Ты притворяешься моей невестой и ходишь со мной на эти деловые мероприятия, а взамен можешь остаться в моем доме. Я не стану жить с тобой, просто перееду к Кэлси. Я ни за что не буду жить с незнакомцем, которого вижу второй раз в жизни. Отлично. Ты переезжаешь к Кэлси работаешь с ней, а я помогаю вам двоим обзавестись некоторыми связями. Кусая губу, Лотти обдумывает услышанное. «И знаешь», — добавляю я, откашлившись, «Было бы идеально, если бы вдобавок ко всему ты могла оказаться беременной». «Что?» — говорит она, резко садясь. «Ты вообще с ума сошел? Я не позволю тебе обрюхатить меня!» «Черт, нет, я не это имел в виду!» «Притвориться беременной, притвориться!» «Я не собираюсь трахать тебя или что-то в этом роде!» Ее брови сходятся на переносице. «С какой стати я должна притворяться беременной?» «Потому что я сказал парню, с которым пытаюсь вести дела, что ты беременна». «Зачем? С чего тебе говорить такое?» «Вздыхаю и сжимаю затылок. Его невеста беременна. Я пытался найти с ним точки соприкосновения». «И придумал, что у тебя беременная невеста?» «Да уж, Хаксли, ты конкретно влип». «Точно. Именно поэтому мне нужна ты. Так что скажи, Лотти». «Протягиваю руку». «Скажи, чего ты хочешь, и оно станет твоим». «Я не знаю, чего я хочу». «Хорошо». Я встаю с кровати и начинаю ходить по комнате. «Если бы ты жила в идеальном мире, что бы у тебя было?» Поворачиваюсь к ней лицом и поднимаю палец вверх. «Ты бы работала с сестрой, верно?» Она кивает. «Не жила бы с мамой и Джеффом». Снова кивок. «Показала бы своей бывшей начальнице, как тебе хорошо живется по совместительству давней подруги, с которой меня связывали токсичные отношения. Хотелось бы просто засунуть ей это в задницу. Я усмехаюсь. Хорошо, это можно устроить. Что еще? Идеальный мир, с сомнением спрашивает она. Идеальный мир. Она прикусывает губу, а затем говорит. Ну, я бы работала с сестрой, переехала бы отсюда, надрала бы задницу Анжели, мои студенческие кредиты были бы выплачены, И каждый раз, когда идет дождь, у меня было бы место, где я могла бы лежать и наслаждаться падающими на меня каплями. И никто бы при этом не смел меня осуждать. «Годится», — отвечаю я. «Что?» — скептически спрашивает она. «Считай, все сделано. Я обо всем позабочусь. Помогу с бизнесом твоей сестры, чтобы ты могла спокойно работать на нее. Переезд к сестре убирает расходы на жилье, И мы придумаем идеальный план, как досадить Анжели». «Я с радостью погашу твои студенческие кредиты, а еще знаю идеальное место, где можно уединиться и полежать под дождем. Она качает головой. «Ты не станешь гасить мои кредиты?» «Почему нет?» — спрашиваю я. «Потому что я не проститутка». Чешу затылок. «Я вроде не говорил, что буду платить тебе за секс». «Нет, но все это кажется... странным. Ты платишь мне за то, чтобы я была твоим эскортом». «Во-первых, ты не эскорт. Давай вообще забудем этот термин, Идет? Во-вторых, речь не обо мне, а о нас. Это уговор, соглашение, сделка между двумя людьми. Мы договоримся о честной сделке, выполним её условия, вот и все. Ничего больше. Поверь мне, я бы заплатил огромную сумму денег, чтобы убедить тебя согласиться. И уверен, студенческие кредиты не могут быть такими уж огромными. Сколько ты должна?» Она морщится и отвечает. «Тридцать тысяч долларов». Уголок моего шта приподнимается. лоти это мелочь». Ее глаза расширяются. «У меня долг в тридцать тысяч долларов, и ты называешь это мелочью?» «Поверь мне, когда я говорю, что работаю с миллиардами». Пребывая в замешательстве, она спрашивает. «Зачем ты говоришь мне это? Я могла бы вымогать у тебя эти миллиарды». «Возможно, но не думаю, что ты станешь заниматься этим. Кажется, ты не такая». «Да, не такая», — панура соглашается она. «Хотелось бы мне быть такой. Тогда все было бы намного проще». Я усмехаюсь. «Рад, что ты не из тех, кто занимается вымогательством. Хороший знак». Я стою на месте, руки в карманах. Моя голова опущена, и я лишь поднимаю глаза, чтобы взглянуть на нее. «Скажи «да». Она поджимает губы. «Откуда мне знать, что ты выполнишь свою часть сделки?» «Все просто. Я попрошу своих юристов составить контракт». Все еще, будучи неуверенной, Лотти смотрит на свои руки. «Я не знаю». «Скажи мне, почему ты не хочешь этого делать?» — настаиваю я. «Для того, чтобы она согласилась, она должна признаться в том, что ее сдерживает». «Просто это... неправильно». Знаю, именно я искала богатого мужа, который решит все мои проблемы, но теперь, когда это почти правда, все кажется неправильным. Я всегда упорно трудилась, чтобы добиться желаемого, а это похоже на халяву, и она меня не устраивает. Я могу понять это чувство. Если бы не мой отец, у нас не было бы того бизнеса, который мы имеем сегодня. Я понимаю, как ты гордишься тем, что всего достигла сама. Отлично это понимаю, даже слишком. «Но знаешь ли ты, как мы начали наш бизнес?» Она качает головой. «Честно говоря, я ничего о тебе не знаю». «Ну, была лишь идея и страховка, полученная после смерти отца. Без этих денег мы бы ни за что не оказались там, где находимся сейчас. Да, упорная работа, практически жизнь в офисе и хорошо продуманные решения помогли этим деньгам увеличиться, но нам нужен был этот толчок, эта помощь, это отправная точка». Каждому человеку время от времени нужен и хороший старт и толчок. Не смотри на это как на халяву, Лоти, смотри на это как на толчок. Думаю, в этом есть смысл. Она смотрит мне в глаза. Возможно, ты предлагаешь мне сделку всей моей жизни, но мне нужно, чтобы ты кое-что понял. Лоти встает со своей кровати, и хотя она ниже меня, все равно подходит ко мне и пытается казаться пугающей. «Я не должна тебе ничего, кроме того, на что подписалась, и этот маленький трюк, который ты провернул сегодня, это обман, и он больше не повторится. Шантаж, использование против меня моей же правды, это полная хрень, и она тебя не красит». «Справедливо», — соглашаюсь я. «Но я отказываюсь извиняться за то, что сделал. Она внимательно смотрит на меня». Я не извиняюсь, если не жалею о сделанном. А я не жалею об этом. Я бизнесмен и принимаю оптимальные решения, которые могут помочь мне приблизиться к своей цели. Так вот что это такое? Деловая сделка? Не более того. Хорошо, — говорит она, а затем указывает на дверь. Теперь можешь уходить. Качаю головой. Хорошая попытка, лоти, но до того, как я уеду, мне понадобится некоторая информация. «А именно, номер твоего телефона, адрес сестры, размер одежды и обуви». «И зачем тебе это?» «Делаю шаг ближе и касаюсь ее старой футболки с изображением рок-группы». «Не то чтобы это не сексуально, но тебе нужно что-то более... дорогое, если ты собираешься быть со мной». «Поднимаю ее подбородок указательным пальцем. Мне также нужен размер твоего пальца. Как и положено, моя невеста будет носить кольцо». Она делает глубокий вдох. «Хорошо. Но до того, как ты уедешь, мне нужно узнать размер твоего члена». «И зачем тебе такое знание?» «Спрашиваю я». «Потому что...» С улыбкой произносит она. «Мне нужно знать, должна ли я вести себя как счастливая невеста или как по-настоящему удовлетворенная невеста. Черт, храбрости ей не занимать». Когда в последний раз я так честно и откровенно разговаривал с женщиной, моя шея горит, когда я произношу поверь, чертовски удовлетворенная. Она пожимает плечами: Думаю, придется поверить тебе на слово. Затем подходит к тумбочке, достает ручку и лист бумаги и начинает что-то записывать. Я пытаюсь не наступить на все то, что разбросано по ее комнате, и говорю. Если твоя сестра специализируется на организации, почему в твоей комнате настоящая катастрофа? Она пыталась помочь мне, но я безнадежна. Радуйся, что не живешь со мной. Возможно, твоя сестра считает, что ты безнадежна, но для меня ты можешь стать счастливым билетом.